Глава шестнадцатая. Упырь конецкий. После завтрака главнокомандующий по поле распустил личный состав, объявив свободное время, и они с Денисом вдвоем побежали к морю. Остальные утренние купания не практиковали, поэтому занялись кто чем. Мамуля предалась своим писательским трудам, Зяма дизайнерским Трошкина пошла звонить в Анталью, чтобы узнать, как поживает наш инфант, а я решила еще поспать. Не получилось. Морфей меня упорно отвергал. От нечего делать я стала лёжа в постели листать каталоги и буклеты, которыми вчера разжилась в номере покойного Горина. В одном из них, большом, многостраничном, изданном с роскошью, которая больше подошла бы подарочному изданию «Классика», нашла постороннее вложение. Это был обычный пластиковый файлик, а в нём письмо. написанное от руки фиолетовыми чернилами, местами выцветшими до бледно-сиреневого цвета, на пожелтевшей от времени плотной бумаге. На листе с неровными, слегка потрёпанными краями виднелся чёткий крест аккуратного залома. Очевидно, письмо долго хранилось в сложенном виде, но потом было старательно расправлено. Округлые буквы, выведенные изящным почерком, складывались в слова на незнакомом мне языке. Я догадалась, что это именно письмо, а не какой-нибудь список покупок, потому что текст был характерно оформлен. Сверху короткая строка. Надо полагать обращение к адресату. Снизу подпись, а под ней маленький оттиск кармин на красной печати с двумя прописными буквами. Должно быть инициалами автора. Я дотянулась до телефона, оставленного на прикроватной тумбочке, и позвонила Трошкиной. «Алка, срочно беги ко мне!» «Вот прям бежать?» — усомнилась подруга. «И быстро, пока Денис не вернулся!» Алка примчалась секунд через десять. Реально бежала. «Что такое? У тебя появились секреты от Кулебякина? Не рано ли вы еще даже не женаты?» Выпалила подруга с порога. «Закрой дверь на ключ и иди сюда». Я села в кровати и подвинулась. Трошкина не заставила себя уговаривать. «Смотри, что я нашла». «Что это?» Алка изумлённо уставилась на манускрипт. «Что-то странное». Торжествующе объяснила я и быстро рассказала ей, куда уже было деваться, о бесславном ночном походе в апарт-олигарха. «А почему Зяма меня не позвал?» Расстроилась подруга. «У тебя же нет ничего чёрного». Я мигом нашлась с подходящим ответом. Точно. Не люблю этот свет. Алка уяснила, что наш главный стилист не пригласил её в команду, не желая портить общий ансамбль. Успокоилась и вернулась к манускрипту. Кто-то ещё это видел? Нет, только я и ты. А должен увидеть ещё кто-то. Подруга встала и потянула меня за собой. У нас в семье есть только один специалист по загадочным текстам. Плечом к плечу мы прошагали по коридору. Конспирации ради, обе с самым невинным выражением лица, а я еще и с буклетом под мышкой. Мамуля сидела на диване с ноутбуком. Ее пальцы птицами порхали над клавиатурой, пикируя на нужные буквы, как чайки на рыбок. Это было впечатляющее и поучительное зрелище. Говорят, на три вещи хочется смотреть долго-долго. Как горит огонь, как течет вода и как трудится кто-то другой. Созерцать работу мастера можно вообще бесконечно. Но я не позволила себе засмотреться. Бухнулась на диван рядом с мамулей и открыла буклет. Смотри, что я нашла. Где? Писательница знает толк в сюжетах и сразу смотрит в суть. Я и ей вкратце поведала о событиях минувшей ночи. Алка осторожно постучала ноготком по файлу с письмом. Может, эта странность объясняет все остальные? Скажем... Горин приехал в Египет, чтобы незаконно приобрести старинный манускрипт, похищенный черными копателями из какой-то гробницы. Местные власти активно препятствуют вывозу культурных ценностей. Вот он и секретничал, прикидывался рядовым туристам. Хорошая версия. Ей придает убедительность тот факт, что олигархи любят коллекционировать раритеты. К тому же Горин, как мы знаем, был человеком морально нечистоплотным, и такая мелочь, как нелегальная покупка краденого, его бы не смутила. Мамуля кивнула и тут же помотала головой. «Одно существенное «но». Это не древнеегипетский манускрипт». «Точно?» Я огорчилась. Алкина версия была хороша. «Конечно, Дюша, сама посмотри. Первое, видно же, что это не папируса бумага, причем фабричного производства. А второе, тут не иероглифика, не иератика и не демотика». А в Древнем Египте использовались только эти три системы письменности. Знать бы, что тут написано. Я рассматривала красивые, но непонятные буквы незнакомого алфавита. Можно пропустить текст через программы распознавания и перевода, но для этого его сначала нужно отсканировать в наилучшем качестве. Боюсь, смартфоном это сделать не получится. Мамуля почесала висок. Но всё же давайте сделаем фотографии. Я, кажется, знаю, кто нам поможет. До возвращения с пляжа Папуля и Дениса мы сделали пару дюжин снимков письма целиком и частями, загрузили их в комп, архивировали без потери качества и отправили на электронный адрес, который отыскала в своей записной книжке мамуля. Она даже успела, быстро поправив макияж и прическу, позвонить по видеосвязи какому-то дорогому Ингмару Юрьевичу. И, очаровывая того голосом, сирены договорилась — Он посмотрит фотографии одного манускрипта и скажет, что о нем думает, ведь она доверяет только его авторитетному мнению. Не к Борискину же ей обращаться. Мы не знали, кто они такие, дорогой Ингмар Юрьевич и Борискин. Уловили только, что конкуренты то ли за научные регалии, то ли за внимание мамули, а может, за то и другое. Как раз пришли с пляжа наши бывшие служивые, и секретную операцию по расшифровке таинственного письма пришлось временно остановить. «Вернемся к этому во второй половине дня», — нашептала нам Салка мамуля. «Мы не огорчились вынужденной задержкой. Письмо было старинное, оно явно дожидалось нашего деятельного внимания очень долго и могло еще немного потерпеть. К тому же дорогому Ингамару Юрьевичу все равно требовалось время, чтобы ознакомиться с фотоматериалами, и сформулировать своё бесценное экспертное мнение. После полдника, который у нас прочно занял место обеда, по сути превратившись во второй завтрак, все дружно пошли на пляж. Египетский февраль радовал. Русскому маю у него поучиться бы. День за днём становилось всё теплее, и вот уже можно было сидеть на пляже открыто, не прячась за щитами и не кутаясь в полотенце и пледы. Это радовало, но и тревожило. У меня не было полной уверенности в том, что моя фигура в данный момент идеальна. Знаете, нет ничего более прилипчивого, чем зимние килограммы. Не из того сырья химическая промышленность суперклей делает, скажу я вам. Их главная подлость в том, что они наползают тихо, незаметно и исключительно малым числом. Ну что такое 2-3 лишних килограммчика под зимней одеждой? Пренебрежимо малая величина. А как разденешься, ой-ой-ой. Срочно надо худеть. «Я потолстела, да?» Ощупав свои бока, с пристрастием спросила я Дениса. Эмоции на лице любимого отразились в такой богатой гамме, термин «вокс» отдыхает. И врать ему было неохота, и правду сказать страшно. «Ну...» Начал он, затягивая слово и момент неминуемой расплаты. Но тут в поле зрения очень удачно вплыли британские дамы фасона дирижабль, и хмурое чело моего любимого просветлело. «Нет, что ты! Да толстый тебе еще жрать и жрать!» Очень искренне сказал он. И тут же простодушно поинтересовался, что у нас будет на обед, который вместо полдника. Коварные килограммы, услышав это, мерзко захихикали и потерли свои жирные лапки. «Не знаю, что на обед?» «А на ужин я бы очень хотела твое фирменное барбекю, дорогой». Мамуля оторвала взгляд от смартфона и умильно посмотрела на Популю. «Но здесь это, наверное, невозможно устроить. Да, Боренька?» Это была чистой воды манипуляция. Польщенный Папуля, разумеется, повелся на нее и заявил. «Для нас, дорогая, нет ничего невозможного. Во дворе стоит мангал». Я уверен, Зяма сможет договориться с Вениамином, чтобы нам разрешили им воспользоваться. А Денис поможет мне с мясом. Я вопросительно посмотрела на мамулю. Та сначала рассыпалась в похвалах и благодарностях нашим благородным рыцарям, всегда готовым исполнить любой каприз милых дам, а потом тихонько объяснила мне. Пока они раскочегарят мангал, приготовят мясо, мы тем временем без помех займемся письмом. Инжик написал, что он уже готов. «Инжик?» «Да Ингмар же Юрьевич! Профессор Конецкий!» «Он для неё Инжик? Похоже, у них что-то было!» Нашептала мне Алка. «Надеюсь, очень давно, на заре туманной юности, когда они вместе грызли гранит филологии. Иначе конец Конецкому, если Папуля узнает». Папуля тем временем уже вербовал себе помощников. Денис согласился без возражений, а Зяма хитрюгу увильнул. Я договорюсь о мангале, но никак не смогу встать к нему вместе с вами. Мне нужно обсудить с Пыжиковым эскизы. Работа — это святое, — сказала на этом Амуля и добавила, прикрывая ладошкой для нас Трошкиной. Тоже хороший вариант. Мы покивали. Понимаем, мол, пусть Зяма не будет прикован к мангалу, как Денис и Папуля, но тоже чем-то займётся и нам не помешает. Ещё и Пыжикова нейтрализует... которого совсем не хотелось посвящать в наш секрет. Ингмар Инжик Юрьевич Конецкий неожиданно оказался очень даже ничего. Я в своем воображении представляла профессора-филолога трогательным и пугливым книжным червячком в огромных очках и оказалась не готова увидеть белобородого викинга со светлыми до прозрачности глазами. «И не лысый», — огорчилась Трошкина, видимо, болея за популю. Зато у Бориса Акимовича цвет лица куда лучше. Этот бледный, как у пыль. «Не говори так», — шикнула я на неё. «Они мамуле нравятся. А у конецкий ещё и шикарно звучит. Молчу-молчу». Алка затихла. «Если вы закончили секретничать, может, начнём?» Оглянулась на нас мамуля. «Садитесь уже». Она похлопала по дивану справа и слева от себя, Мы заняли предложенные места и поздоровались с профессором на экране ноутбука. Мне показалось, он рассчитывал на более интимное общение и не обрадовался нашему появлению, но взял себя в руки и постарался не выдать своего разочарования. В конце концов, мамуля же его просила не об онлайн-свидании, а об экспертной консультации. «Мы готовы, дорогой Ингмар Юрьевич». Мамуля обворожительно улыбнулась, упы... Фессеру, Конецкому. Тот откашлялся. Итак, начнем. Перед нами манускрипт начала XIX века. Семейная реликвия, датирующаяся 1820 годом. На обороте есть соответствующая поздняя пометка карандашом. Сразу должно говориться, что мог бы сказать об этом документе гораздо больше, если бы имел возможность изучить его оригинал, а не любительские фотокопии. «Увы, дорогой Ингмар Юрьевич». Нет никакой возможности передать вам оригинал. Мамуля извиняюще улыбнулась. Что ж, буду последователен. Сначала о форме, потом о содержании. Упы... Да что ж такое-то? Профессор, конечно, профессор! Надел очки и сразу стал меньше похож на викинга и больше на книжного червячка. Мы с Трошкиной довольно переглянулись. Судя по всему, письмо хранилось в конверте, который... Я так понимаю, утрачен». Он наклонил голову, будто собираясь боднуть экран и поверх очков посмотрел на мамулю. «Утрачен. Безвозвратно утрачен», — сокрушённо подтвердила она. Но напоминанием о нём остался след от сургучного крепления на бумаге. Профессор поднял и показал нам распечатку одной из фотографий. Она, насколько я могу судить по снимкам, плотная, но с лёгкой шероховатостью, характерный для кавказских канцелярских материалов начала XIX века. Мы с Алкой снова переглянулись. На этот раз уважительно. А профессор-то действительно спец. Не буду больше называть его упырём. Края бумаги неровные, слегка потрёпанные от частого перелистывания. Есть несколько аккуратных заломов. Видно, что её складывали для хранения в конверте. Который безвозвратно утрачен. Повинилась, не дожидаясь повторного упрёка, мамуля. «В верхнем правом углу небольшое пятно, возможно, от вина или воска», — продолжил профессор. Текст выведен фиолетовыми чернилами, характерными для той эпохи, местами сильно выцветшими. Почерк изящный, с армянской каллиграфической традицией. Буквы округлые, с лёгкими росчерками в заглавных строках. Судя по тому, что в некоторых местах чернила чуть расплылись, Можно предположить, что письмо писалось в спешке или при слабом свете. «Кем писалось? Кому писалось?» Одновременно спросили мы с Алкой. Мамуля молча ущипнула нас обеих. Правой рукой меня, левой, судя по писку, Трошкину. Профессор неуместные вопросы проигнорировал. «Написано на армянском языке. Уточняю». Это классический западно-армянский вариант с лёгкими диалектными оборотами Карабаха. В конце стоит личная печать — красный сургучный оттиск с инициалами, о варианте расшифровки которых я скажу позже. Сначала зачитаю вам текст в моём переводе. Он снова кашлянул, высоко поднял бумажный лист и зачитал с него текст, стараясь сделать это с чувством. Вышло с лёгким драматическим завыванием.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 и всему нашему дому в знак того, что наши сердца отныне связаны не только браком, но и доверием. Пусть этот камень станет символом мира между нашими родами. Твоя любящая дочь — Ашхен. Мы потрясенно молчали. По моему мнению, автором письма является Ашхен Меликшах Назарян, супруга последнего карабахского хана, а ее адресатом — Её отец — Мелик Саак Шахназарян, представитель знатной фамилии, армянский князь в Карабахе. «Блестяще!» Шумно сглотнув, оценила работу профессора Мамуля, поскольку тот выжидательно замолчал. «А как бы вы перевели название бриллианта? Шах... как-то там...» «Бус Шахбеним», — отчётливо проартикулировал профессор. «С учётом исторического контекста Карабаха, Из стилистики начала XIX века можно предположить несколько вариантов. «Буз» в азербайджанском, тюркском означает «лёд». «Шахбеним» — «моя царица», уважительное обращение к правительнице. «Вместе» — «ледяная царица», «холодная повелительница». «Снежная королева!» — воскликнула я. Профессор поморщился. «Лучше ледяная царица». Это звучит поэтично, величественно и по-восточному пышно, тогда как привычная нашему слуху «Снежная королева» отсылает к детской сказке Андерсона, что, несомненно, принижает пафос и отвлекает неуместными ассоциациями. «Снежная королева», — повторила я, почти не слыша его. Мысленно я вернулась к недавнему телефонному разговору, в котором уже звучали эти два слова. «Выходит, дядя Ахмед...» Что-то знает о легендарном бриллианте? Более того, он допускает, что о бриллианте знаешь ты. Мамоля в своих предположениях пошла еще дальше. Я рассказала ей и Алке о вчерашнем телефонном разговоре с дядей Ахмедом, как только мы распрощались с профессором. Но почему именно я? Нас же тут целая толпа, и мы практически не расстаемся. Все делаем вместе. Значит, ты делала что-то такое, чего не делали другие. Прошкина задумалась, ойкнула и посмотрела на меня виновато. Я настояла, и ты дважды звонила Алику. И дядя Ахмед упоминал об этих моих звонках. С того и начал разговор. Кивнула я. Как он вообще о них узнал, интересно? Ха! Мамуля фыркнула. Думаешь, в Египте не практикуют биллинг телефонных номеров? Или у здешнего замминистра нет такой возможности? «Снимаю свой вопрос», — кивнула я. «Задам другой. С чего бы здешнему замминистра отслеживать мои звонки? Или ты думаешь, под колпаком у дяди Ахмеда вся наша семья? И как-то уж слишком масштабно, по-моему. И очень мало походит на проявление той старой доброй дружбы, о которой вы с Популей умилённо рассказывали». «Их старая дружба может быть вовсе ни при чём», — вмешалась Трошкина. «Чтобы узнать, что ты звонила Алику, достаточно просмотреть его телефон». «В самом деле...» Я задумалась. Алик не отвечает на звонки, и мы не знаем, где он сейчас. «И не узнаем, пока у нас не появятся новые сведения», нетерпеливо сказала мамуля. «Давайте пока сосредоточимся не на Алике, а на бриллианте. Если он легендарный, значит, информация о нем найдется в интернете. Поищем же ее. «Девочки, мясо готово!» Донесся из коридора знакомый радостный голос. Папуля толкнулся в дверь и удивился. «А почему вы заперлись?» Я быстро спрятала в буклет файлик с письмом Ашхен. Мамуля закрыла ноутбук. Трошки наметнулась к двери и повернула ключ в замке. «Мы заперлись, потому что не чувствуем себя в безопасности без вас, наших верных рыцарей и защитников». На мой взгляд, слишком пафосно объяснила мамуля и поплыла к Пополе, чтобы обрести надежное убежище в его крепких объятиях. Верные рыцари честны и простодушны. Пополе женского коварства не распознал, расцеловал свою прекрасную даму и повел всех насуженать.